Глава вторая. Интерлюдия. Южнее крепости Уральск. Купец Муса. Муса Адиба – потомственный купец. Его отец был купцом, как дед и прадед. По своей натуре Муса был изворотливым и хитрым, что не раз помогало ему выкрутиться из щекотливых или опасных ситуаций. Службу хана Углака хитрому артарину досталась от отца. Еще его отец собирал информацию о людях и докладывал хану, за что их семья имела пожизненную гарантию безопасности от разорения орками семейной собственности. Среди семейных реликвий имелась серебряная пайдза. Пайдза – верительная бирка, металлическая или деревянная с надписью – выдававшиеся монгольскими или китайскими правителями разным лицам, как символ делегирования власти, носилась на шее или на поясе. Такие бирки могли получать купцы, что гарантировало сохранность их товаров во время перемещения по территориям правителей или их союзников. Бирки из драгоценного металла повышали статус того, кто такой биркой обладал которая действовала как пропуск даже в земли алголов. Хотя самому Мусе предъявлять Пайдзу не было надобности. Его знали не только орки, но и артары и арголы. Пока хану Глаг в силе, Мусу никто не посмеет обидеть. Еще отец Мусы выяснил, что наиболее выгодная торговля именно с людьми. Здесь можно продавать не только овец, но и органы монстров которые можно скупать у эльфов или тех же орков. Скупил на одну цену, а продал по тройной цене. Разве не заманчивая прибыль? От хана Углака Муса получил задание выяснить возможность похищения лекаря у людей. Парень молодой, мальчишка совсем, но считается сильным целителем. К тому же обладает знаниями, как отращивать конечности у инвалидов. Занимаясь своими шпионскими делами, Муса давно обзавелся надежными помощниками. Кое-кого выкупил из долговой ямы, кому-то судил в голодный год зерна, но такое проходит среди артар или арголов. А вот у людей все по-другому. Но есть способ это вовремя заплатить. Много среди людей тех, кто за золотые монеты будет делиться информацией, а другого Муса и не просит. Собрав подробные сведения о лекаре Егоре Соколове, Муса понял, что мальчишка из древнего аристократического рода. Эх, за такого бы выкуп попросить, можно до конца жизни озолотиться. Но у хана Углака свои планы, а против его воли Муса не рискнет пойти» так что надо сделать то, что поручили. Из крепости выкрасть лекаря практически невыполнима, но Муса узнал, что молодой Соколов время от времени выезжает на охоту в сумрак. Вот там и можно провести захват. Даже пятнадцать егерей не станут большой помехой. Когда Муса ездил в Орду и получил такое задание, Углакхан вызвал своего внука, Орбалхана. Муса должен был именно молодому Уракхай передать сведения, где можно будет произвести захват нужного человека. «Мои воины будут ждать от тебя вестей в заброшенном поселке Кемер. Отправишь своего человека туда, как только у тебя все будет готово. К старшему них Абузар. Он все устроит». Но смотри, Муса, подведешь меня, что вызовет недовольство деда. Я тебя в масле сварю и отдам на съедение своему скакуну. Пригрозил молодой Урбалхан. Муса знал, что если он провалит дело, то за него не заступится Углакхан, просто найдут другого купца, который займет его место. Шло время а подгадать с похищением никак не получалось. К тому же следовало устроить все так, чтобы Мусу не заподозрили в причастности. Комендант крепости – решительный командир. За причастность к похищению мага Мусу просто вывесят на стене. Исключительно за шею. Мусу даже передернула от таких мыслей. Однако удача улыбнулась артарскому купцу. Буквально вчера он узнал от одного служителя госпиталя, что лекарю Соколову дали задание выезжать в станице для лечения местных казаков и их семей. Охрана небольшая, всего-то два десятка конных стражников. Правда, неподалеку патрулирует границу отряд Моники Вульф. Но если сделать все аккуратно и скрытно, то вполне может получиться выполнить похищение. Муса отправил своего человека к сотнику Абузару с сообщением, что в ближайшие дни лекарь выйдет в сторону станицы Кушум, а потом двинется к станице Самал. Но брать лекаря лучше возле Кушума, пока его не встретил отряд быстрого реагирования. Когда посыльный вернулся и рассказал Мусе, что все передал Абузару, в том числе то, что у лекаря есть питомец, которого, правда, никто не видел, Но слухи в госпитале ходят, что питомец этот никто иной, как прыгун. Зверек маленький, но все равно опасный. После доклада своего человека Мосса расслабился. Он свою часть поручения выполнил. А если кто-то не сможет пленить лекаря, то это будут их проблемы. Довольный такой мыслью, Мосса отправился в бордель. Сегодня он расслабится в объятиях крестьянской девки. Июнь-июль 2002 год. Приграничная лесостепь. Егор Соколов. До станицы Кушум я добрался в сопровождении двух десятков конных стражников. Всего лишь за полдня. По степи километров пятьдесят примерно. Так что, выехав утром, в обед мы почти были на месте. Как нам сказали на границе, сейчас спокойно. Наши патрули отгоняют мелкие отряды кочевников. Особо нападения я не опасался. По этой причине единственный раз нарушил свои правила. Не взял с собой свой рюкзак. Где у меня хранятся всякие нужные вещи, рассчитанные на все случаи жизни. Единственное, что с собой взял, это короткие мечи. У моего лука разрядились кристаллы. Обнаружил я это только утром. Оставил лук Бриз с просьбой зарядить кристаллы. Сам же взял неплохой лук в арсенале крепости. Да и вообще, в это утро и накануне у меня буквально все не ладилось. Поселилось какое-то непонятное беспокойство. А в чем дело, я разобраться не могу. Вот и дергаюсь. В поездку со мной отправился хан. «Хотя, о чем это я? Он постоянно со мной или где-то рядом?» Когда ехали по степи, я предложил хану поохотиться. «Вдруг какая крыса забралась в эти места? Река-то рядом. Может, и не монстр, но печень-то есть, и у водяных крыс». Хан довольно пискнул и растворился в прыжке. «Честно сказать, я уже не скрываю от людей, что у меня есть питомец». Информация просочилась в народ, хотя мой зверек незнакомым людям на глаза не показывается. Когда мы проезжали лесополосу, что тянулось километров на десять, я вновь почувствовал уколы беспокойства. Это что? Моя интуиция меня о чем-то предупреждают? Я повернулся к десятнику стражников, который ехал рядом со мной, задав ему вопрос. Мирон. «Здесь места спокойные, что-то мне неспокойное на душе, будто беду какую чувствую. Здесь бывают нападения кочевников». «Откуда, Егор Тимофеевич? Разве что на саму с шум нападут. Но тогда они от реки пойдут. Мы сразу заметим что-нибудь, что укажет на набег», — ответил «десятник». Разве кочевники не устраивают засады, например, на проезжающих купцов или путников? Артарам нет смысла сидеть в засаде, вдруг кто-то случайно заметит. Нет, у них тактика быстро напасть, пограбить и удрать в степь, постарался успокоить меня Мирон. Я знал этого десятника, он у меня лечил свою простуду тогда в госпитале и познакомились. Я огляделся вокруг, Слева от меня лесополоса, за ней в нескольких километрах река Урал, справа холмы. При желании здесь вполне можно устроить засаду. Нет, что-то здесь не так. Моя паранойя никогда меня не подводила. Если я прислушивался к своим чувствам, я попробовал сменить тему в разговоре с десятником. «Мирон, ты ведь давно на границе?» Родился здесь, в одной из станиц, так что, можно сказать, всю жизнь я на границе. Мирон даже заулыбался от моего вопроса. Скажи, почему орки не используют магию? Сам не знаю, почему мне такой вопрос на ум пришел. Не то чтобы они используют. Шаманы у них колдуют, но колдовство связано с духами. Та же магия только в другом формате, а вот ту магию, что используют люди. Эльфы и еще некоторые народы, они все же используют. Могут ставить ловушки на магических минах. На мины покупают у эльфов. Наши им такие артефакты не продают. Запрет императора под страхом смертной казни. Ответил десятник стражников. Вот она. Именно ловушки и мины меня беспокоили. Не успел я об этом подумать, как раздался звук «Бам!» Где-то на задворках моего сознания пролетела мысль, что так звучит взрыв воздушной мины. Но в это же мгновение меня вместе с лошадью подбросило вверх. Мелькнула вторая мысль, а ведь я активировал свой амулет-щит. Однако удар воздушной волны был настолько силен, что меня закрутило в воздухе. Перед глазами все поплыло, и мир вокруг начал окрашиваться в красный цвет. Последнее, что я услышал, звуки шшх. <evaluation> Кто-то стреляет из лука, подумалось мне. Так как сам стрелок из лука, я прекрасно знал звук летящей стрелы. А далее очень похоже, что я потерял сознание. Мой мозг начал работать, появились мысли в голове: что произошло? Кажется, я подорвался на магической мине, причем очень мощной. А это говорит о том, что мину готовил очень сильный маг. Смог бы я собрать такой артефакт сам? Даже не знаю. Стоп. Меня что, в очередной раз грохнули? Грохнуть – организм В данном случае означает убить. Вот же засада. Я только начал раскручиваться, как лекарь имеющий все шансы стать целителем. И что теперь? Снова реинкарнация? Но пока я ловил короткие мысли в моей голове, начал появляться слух. Я слышал какие-то звуки. Что за звуки? Вроде кто-то разговаривает. Правда, слышимость такая, будто я в трубе. И звуки имеют некоторую приглушенность. «Мне кажется, мы чуть-чуть переборщили зарядом. Надо было ставить тот, что даст меньший эффект», произнес один голос, принадлежащий явно мужчине. «Стоп, а ведь этот голос говорит на орче. Так и есть, язык орков. Хорошо, что Брис учила меня языку кочевников. Вот и пригодилось». «Сам понимаешь, с ушастыми...» «Ушастые». Уничижительное прозвище, которым другие расы называют эльфов, пояснение автора. Не так просто договариваться. Уже хорошо, что нам вообще взрывные артефакты продают, пояснил второй голос. Не совсем продают, а обменивают на пленных. Хотя сейчас это не важно, доставая шейник и цепляя ему на шею, пока он не очнулся, произнес первый голос. «Он же лекарь, а не боевой маг. Чего нам его бояться?» – удивился второй голос. «Напомню, на бушастых именно лекари у них колдуют, как некроманты», – выяснил первый. «Ага, говорят о лекарях и магах. Может, я еще не покинул мир, в котором живу, как Егор Соколов». «Я почувствовал, как кто-то дотрагивается до моей шеи, прозвучал щелчок». Будто застегнули замок или застежку. «Порядок. Ошейник активирован. Что дальше? Раненых добиваем?» Спросил второй, говоривший. «Сдурел. У нас лекарь в ошейнике. На привале заставим его полечить тех, кто не сдохнет до привала. Да, здесь, возле лекаря, поставьте охрану. Собираем трофеи, грузим на лошадей и уходим». «Надо торопиться, из станицы могут появиться казаки», – распорядился первый голос. Я услышал удаляющиеся звуки шагов. «Похоже, не ошибаюсь. Мне в этот раз повезло выжить». Сознание постепенно возвращалось. Стало проявляться зрение, и я поморгал глазами, вижу, будто в тумане. Попробовал сесть на задницу, пока принял сидячее положение, кряхтел, как «Старый дед!» «Итак, что мы имеем?» Рядом со мной взорвалась магическая мина, имеющая очень мощный заряд воздушной магии. «Я жив!» «Наверняка благодаря тому, что на мне активирован амулет защиты!» Я тут же прикоснулся рукой к груди, нащупывая амулет-щит. Как только к нему прикоснулся, Амулет рассыпался, словно песок. Понятно, при сильном срабатывании защиты случается такое, что амулет разрушается. Жалко, ведь это подарок от Робера. Я осмотрелся по сторонам, зрение вроде улучшается, не слабо так меня тряхнуло. Я сижу рядом с половинкой лошади, значит мою коняшку разорвало пополам. Недалеко от меня валяются кишки и фрагменты лошади. Ага, вот вижу голову десятника Мирона. Его, похоже, порвало на мелкие части тела. Вполне возможно, если у него не было амулета защиты. Повернув голову дальше, я увидел, что в трех метрах от меня стоит... Это кто такие? Кочевники? Размера стоящего рядом, по всей видимости, охранника не больше человека, ну или около того. Рожь, правда, мерзкая, почти как у орка, только глаза раскосые. Да еще цвет кожи желто-коричневый. Так выглядят артары или алгулы. Алгулы. Метисы от браков орков и монгольских народов. Цвет кожи желтый. Вымысел автора. Я ни тех, ни других пока не встречал. Хотя нет, ошибаюсь. На базаре в Уральске видел торговцев. Они точно из народа артар, и цвет кожи у них желто-коричневый. Я вполне могу предположить, что на нас напали артары. Более внимательно рассматриваю кочевника, что поставлен меня охранять. На голове шапка из кожи. К шапке привязан хвост какого-то животного, то ли... Лисий, то ли волчий, пока не разберу. Рубаха и штаны из кожи, а сверху одет халат. Как же он называется? Я же слышал на базаре. Вспомнил. Халат называют Дэл. Название я случайно услышал в толпе на базаре, но запомнил. Халат подпоясан поясом, поясом какого-то ядовито-оранжевого цвета. На ногах сапоги, на груди висят несколько амулетов. Что за амулеты, пока не знаю. Сбоку сабля, за спиной виден лук и колчан со стрелами. Артарин смотрит на меня, но время от времени отвлекается на то, как его приятели собирают трофеи. Я перевел взгляд дальше. Раненых и живых казаков уже связали, обдирают с них одежду. Оружие, видимо, уже собрали. Часть артара отлавливают наших лошадей, которые разбежались в степи. Зрение улучшилось, туман в глазах пропал. А вот и командир этих кочевников. Отличается от всех остальных. Одет дорого-богато, халат явно из дорогой ткани. Ножны сабли украшены кристаллами. Вон как блестят на солнце. К тому же машет руками и распоряжается своими бойцами. Что говорит, я отсюда не слышу. Пора и себя смотреть, пока есть время. От поясной сумки меня освободили, как и от оружия. Хорошо, что я забыл рюкзак дома, а то бы и он достался кочевникам. Попробовал осмотреть себя внутренним зрением. С первых двух попыток не получилось, но третья попытка дала результат. Я цел, никаких ранений нет, кроме сотрясения мозга. А вот жемчужины одаренности мне не понравились. Их будто обволокло туманной пленкой, ну или чем-то матовым покрылись. Я забеспокоился, но сразу вспомнил, что на меня одели ошейник. Потрогал его рукой, вроде кожаной, но с кристаллами. Я даже выдохнул с облегчением от того, что понял вид моих жемчужин, невзрачный от действия ошейника, который имеет антимагическое действие. Артары закончили со сбором трофеев. Казаков связали надежно. Сейчас к ним подводят лошадей и укладывают поперек седла по два человека на лошадь. Стражников осталось пятнадцать бойцов. Значит, пятеро погибли. Вскоре и до меня дошла очередь. Мне спутали руки и ноги, связали крепко, закинули поперек седла. Вскоре артары тронулись к реке. В голове промелькнула мысль. «Здравствуй, плен, а возможно и рабство». Чувствовать себя мешком с поклажей неудобно. Сразу начала затекать спина. Видеть теперь я мог только землю внизу и бок лошади. Правда, можно повернуть голову влево или вправо, что я и сделал, пытаясь понять, сколько артар в общем количестве. Однако посчитать в точности не получилось, наверняка не меньше полусотни. В душе злобой разливалась досада, что нас, как несмышленышей, подловили кочевники. Очень грамотную засаду устроили. Что мне стоило проверять на сканирование местность? Наверняка бы обнаружил опасность. Расслабился и допустил ошибки. А сейчас остается только выжидать, что будет дальше. Хотя я не тот человек, который падает духом. Буду высматривать возможность побега. Надеюсь, моя удача вновь вернется ко мне. А еще хотелось бы понять... Куда делся мой питомец? Июль 2002 год. Дикая степь, пленный лекой. Переправившись через реку, артары направлялись исключительно на восток. Мне удалось все же определить направление. Мое тело занемело от неудобного положения поперек седла. Я не смог бы сказать, сколько времени двигались средним темпом, но думаю, что... Часов пять, не меньше. Рельеф был по-прежнему холмистый. С каждым часом движения я все больше осознавал, что выручить нас никто не сможет. Даже если казаки организовались в станице Кушум, то шансы на спасение уже стремятся к нулю. Пока болтался поперек седла, смог рассмотреть путы на руках. Связали очень технично – Кровообращение на руках не перетянули, но в то же время развязаться самому даже не стоит и мечтать. Удивило то, что веревка волосяная. На дворе 21 век. Используется пластик, синтетические материалы, кочевники все еще плетут веревки из волос. Попробовал осмотреть себя истинным зрением. Вновь получилось, но не с первого раза. Мои жемчужины по-прежнему покрыты матовой завесой. А это значит, что ошейник на мне технично перекрывает мои магические способности. Наконец-то главному кочевнику приглянулось место для привала. Со всех сторон холмы, пока не подъедешь на полкилометра, отряд даже не увидишь. В разговорах между горожанами уральска не раз слышал что кочевники могут находиться в седле с утками, даже спать прямо в седле на ходу. Остановку сделали по какой-то причине. Уж точно не для отдыха пленников. Кочевники спешились, меня сбросили с лошади. Двое артар остались охранять меня. Я с кряхтением принял сидячее положение, огляделся. Всех казаков, что пленили, тоже скидывали на землю. Только в одном месте. Ко мне подъехал тот, что был одет дорого-богато. В общем, главный среди кочевников. Как ни странно заговорил, но он на человеческом языке. Акцент имелся, но небольшой. Говорит, почти чисто. «Лекарь, тебе надо подлечить своих соплеменников, иначе они сдохнут в дороге», – заявил главный кочевник. Он даже не слезал с лошади, просто нагнулся в мою сторону. Я поднял руку и прикоснулся к ошейнику. «Пока на мне эта штука, я не смогу лечить никого», – коротко ответил я. Старший кочевник выпрямился в седле и задумался. Молчание затягивалось. Ему явно не хотелось снимать с меня ошейник. «Может, он чего-то опасается? Но я же не боевой маг». Точно не смогу их разметать по степи своими способностями. Может, он этого не знает? Кстати, об ошейнике. Ранее я даже не слышал, что такие приспособления используются. Понятно, почему. Ведь мне раньше не довелось сталкиваться с работорговлей. Старший кочевник показал охранникам на меня и велел тащить меня к казакам. — Немейте с него ошейник, но сабли держите наготове. «Убивать его не надо, можно просто подрезать сухожилия», — приказал своим подчиненным главарь. Говорил он на орочном языке, но я прекрасно понял, что этот главарь сказал, не показав вида, что понимаю язык орков. К двоим охранникам присоединилась еще парочка, они обнажили свои клинки. Один из этих бусурман достал нож, срезал мне путы на руках и ногах, Потом что-то сделал с ошейником и снял его. Я потер руки, потом шею. Быстро настроился и осмотрел себя истинным зрением. Получилось с первого раза. Жемчужины дара выглядели вполне обычно. Туманной оболочки не было, а сами жемчужины пульсировали. В этот момент я пожалел, что у меня не дар универсала. Сейчас бы разметал этих желторотиков и сабли им бы не помогли. Но, увы, дар у меня лекаря, как им пользоваться в боевых условиях, я не знаю. Хотя в книге на знание и опыт великих» что-то такое есть. А даром силы духа не могу воспользоваться по той же причине «Нет знаний». Кочевники явно меня опасались, двое с обнаженными клинками, а двое достали луки и наложили стрелы на тетиву. Приготовились к выстрелу. «Ладно, сейчас у меня другая задача. Надо осмотреть раненых казаков». Осмотр показал, что из 15 человек тяжелые раны у пятерых. Шестеро получили контузию, у остальных – переломы костей. Я прикинул, сколько времени мне понадобится, чтобы вылечить всех парней. Получалось, что на первичное лечение потребуется не меньше часа. Я посмотрел на кочевников, что меня сторожили. «Мне нужны артефакты и кристаллы из той сумки, что вы забрали», – произнес я, но использовал язык людей. Артары некоторое время тупо смотрели на меня, потом заговорили между собой. Понятно, что разговаривали на оручьем языке. «Не пойму, что говорит этот лекарь», — произнес тот, что с луком и посмотрел на товарищей. «Надо сказать Узару, пусть сам разбирается», — предложил тот, что стоял с обнаженным клинком. Четверка Артар были согласны. Один из них побежал к тому месту, где находился главарь. Через пару минут вместе с бегающим к главарю кочевником подошли двое. Один из них тот, что одет богаче всех. Кто второй, я не понял. Зато теперь я знал, что главаря зовут Абузар. — Чего ты хотел, лекарь? — спросил Абузар у меня на человеческом языке. — Мне нужна моя «Поясная сумка, там зелья и приготовление для лечения. Еще мне нужны несколько палок, чтобы закрепить сломные кости», — пояснил я. Абузар сморщился, будто съел лимон. Он повернулся к тому кочевнику, которого привел с собой, и заговорил с ним на урочном языке. Гараф, дайте ему то, что он просит, а сам останься здесь. Ты понимаешь язык людей, так что...» Разберешься. Приказал Абузар и, развернувшись, ушел. Мне отдали мою поясную сумку. Там у меня было все, что нужно для любого лечения, в том числе хирургический нож, а также иглы для стягивания кожи на ране. Можно, конечно, рану залечить быстро, но для этого придется потратить большое количество энергии, в том числе жизненной, что сильно ослабит меня самого. Поражаюсь терпеливости казаков. Раны очень болезненные, но они стойко переносят боль, разве что морщится, но не стонут. Тратить свою жизненную энергию я не собирался. Насколько понял, артары не станут препятствовать лечению казаков, так что за пару-тройку дней я всех подниму на ноги. Контужином применил среднее заклинание нужного лечения. Завтра парни будут уже в порядке. С закрытыми переломами тоже несложно. Совместил кости, и из палок сделал шины. Шина – фиксатор для различных частей тела, предназначенный для профилактики и лечения травм и заболеваний костной системы. Прочитал заклинание и бинтами закрепил палки. Еще пару раз повторить лечение – кости срастутся. У пятерых казаков открытые переломы, здесь немного сложнее. Хирургическим ножом подрезал мышцы и совместил кости, убрав из ран мелкие костные осколки. Кость будет заживать и срастется со временем. Наложил шины, стянул края ран. Применил сильные заклинания, пришлось даже зачерпнуть энергии из кристалла. Моей собственной не хватало. Слишком затратные заклинания. Пока обхаживал казаков, краем уха прислушивался к разговору артар. Говорили они на уручьем языке. Гораф, чем так ценен этот лекарь, раз мы так долго охотились за ним? Спросил мечник. Твое какое дело, болван? Не распускай язык, а то абузар тебе его укоротит. Резко ответил гораф. Лекари всегда берем в плен, и лекарь. Очень ценный раб, а про этого говорят, что он сильный лекарь. Не зря великий хан приказал его похитить», – пояснил лучник своему собрату. «Я кому сказал закрыть свои глотки? Может, мне прямо сейчас отрезать вам языки, тупые черви?» Разозлился Гарав, его подчиненные тут же замолчали. «Когда я закончил с первичным лечением казаков», Артары позвали Абузара. Он подъехал верхом на коне, посмотрел на нас и велел всем собираться в дальнейший путь. Но перед этим велел нас напоить водой. Казаков вновь закрепили поперек седла, а вот меня не стали. Правда, ошейник надеть не забыли. После привала я ехал в седле, что здорово облегчило мое состояние. Поясную сумку также оставили. Казаков с ранениями также посадили в седла, но привязали к этим седлам, а руки стянули веревками назад. Мы вновь двинулись в восточном направлении. Сидя в седле, я размышлял о том, что подумают в Уральске, когда обнаружат мое исчезновение. А главное, куда делся хан? Неужели он погиб при активации магической мины? Что в принципе вполне возможно, если он находился рядом. Как только солнце начало клониться к закату, мы успели добраться до пастухов-артар. Я издали приметил табуны лошадей и отары овец. Похоже, ночевать мы будем здесь. Во рту вновь все пересохло от жажды. В этот раз мы ехали 8 часов. Остановились недалеко от небольшой реки, которая больше походила на ручей. Но, тем не менее, эта вода а вода в степи имеет большое значение. Артары между собой болтали, так что я смог понять, что примерно в пяти километрах от стоянки пастухов село Узуньколь, где живут семьи пастухов, которые тоже из артар. Мне дали возможность вновь осмотреть раненых, подлечить и перевязать раны. Воды нам тоже предоставили достаточно прямо из реки. Но умыться не получилось. Артары взяли у пастухов несколько баранов, которых быстро освежевали, забросили в котлы мясо, а из села привезли свежие лепешки. Надеюсь, что нас тоже покормят. Пленных действительно покормили, не только водой с лепешками. Досталось достаточно вареного бараньего мяса. На круглую лепешку выложили большие куски баранины на косточке. Что сказать, вкусно. Не знаю, какие они специи используют, но я набросился на еду с жадностью молодого организма. Тем более, мне следует восстанавливаться после процедур лечения. Пока я насыщал свой молодой желудок, присматривался к картарам. Странно выглядит то, что в империи совсем другая жизнь. Технологии, транспорт, уровень жизни людей. А здесь неприкрытый феодальный строй. Правда, сейчас я вижу, низшую ступеньку социального сословия, но все же ни разу не заметил, чтобы командир отряда «Абузар» пользовался связью в виде артефактов мобила. А ведь он выполняет специальную задачу своего хана, а значит, должен докладывать о своих действиях. «Я уже понял, что целью похищения был именно я». А еще я обратил внимание, что артары обвешаны амулетами. Таким образом, подтверждается, что среди орков и их метисов отдаренность слишком редкий фактор. Любопытно бы посмотреть на их шаманов. За размышлениями не заметил, как ко мне подошел со спины артарин гораф. «Лекарь, в селении наших родичей есть больные». «Абузар велел свозить тебя туда, если поможешь, то мы весь путь будем хорошо кормить твоих соплеменников», — произнес гораф на языке людей. «Я уже доел свою порцию, потому решил, что моя помощь даст возможность не голодать пленникам, если нас, конечно, не обманут». «Хорошо, когда выдвигаемся?» — спросил я кочевника. Горов молча указал в сторону лошадей. «Через пять минут мы ехали к селу. Село Узунул расположено на берегу реки. Обычных, в моем понимании, домов я не увидел. Это были юрты. Достаточно капитальные и приличных размеров. Между юрт сновали собаки и дети. Такая картина мне вновь напомнила о феодальном строе. Меня завели в юрту». Охрана у меня была. Все те же кочевники. Только в этот раз они оружие не готовили, но явно находились на стороже. В юрте меня поджидали три человека. Видимо, это и есть больные. Осмотр показал, что у этих людей загноение бытовых ран. Лечение заняло не больше часа. Я почистил раны, применил средние заклинания и наложил свежие повязки. Если будут менять повязки, скажи им, что следует использовать чистую ткань. Раны загноились от грязи. Пусть соблюдают гигиену. Дал я совет Гарафу и вышел из юрты. Сам Гараф о чем-то говорил с хозяевами юрты или с больными. Я не слышал. Но вышел он через десять минут. И мы вернулись в лагерь, где расположилась сотня кочевников, которые провели наш захват. По приезду я сразу завалился спать. По примеру кочевников улегся на кошму, а под голову подставил седло. На рассвете кочевники выдвинулись в дорогу. В этот раз всех казаков посадили нормально на лошадей. Только руки оставили связанными. Вскоре я понял, почему. Скорость движения увеличилась. Абузар подгонял своих воинов. Он куда-то торопился. Июль 2002 год. Крепость Уральск. Бриссол. Эпизоды. Бриссол злилась из-за того, что Егор не захотел брать ее с собой в поездку по оказанию помощи больным в станицах. Она бы, может, поехала за ним тайно, но в какой-то момент Егор произнес, что ей следует заниматься прокачкой дара. Причем сделала это в приказном тоне. Обед на год по долгу жизни не допускает ослушаться приказа того, кому ты отдаешь долг жизни. Таковы правила традиций Дроу. Хорошо, что Егор об этом не знает. Но в этот раз он произнес свое пожелание в приказном тоне. Может быть, сам не осознавая этого. Брис подчинилась. Как назло, Линрал отлучился пару дней назад. Брис. «Я получил поручение от нашего клана, мне надо отлучиться на несколько дней. Я так понимаю, вы некоторое время будете находиться в крепости?» Сообщил Лин новость в день своего ухода. Егор говорил, что он будет заниматься опытами в лаборатории, а мне придется сидеть в доме. Я его спрашивала, когда он планирует пойти в рейд. Он мне ответил, что в ближайшее будущее точно не пойдет. «У него какие-то новые наработки по зельям. Сколько ты будешь отсутствовать, Лин?» Спросила Брис. Ей хотелось понять, на сколько дней уедет ее напарник. «Минимум неделя, максимум десять дней», — ответил Лин. Лин отправился по делам клана, а через два дня Егор заявил, что его отправляют в станице, чтобы он лечил казаков на выезде. Первые два дня после отъезда Егора Брис не беспокоилась. На третий день она обнаружила, что Егор забыл не только свой рюкзак, но и артефакт связи. Поступил звонок от деда Егора. Брис взяла мобилу. «Мобила, аппарат связи, считается артефактом. Работает на магической энергии, что-то вроде сотового телефона», – вымысел автора. И сообщила деду Егора, что младший Соколов выехал на лечение больных в станицу, но дома он забыл артефакт связи. «Как вернется, пусть меня наберет», – велел старший Соколов и отключился. Бриз продолжала выполнять поручения Егора. Заряженные артефакты она уносила в госпиталь, там брала несколько штук для подзарядки – Глотала зелья и жемчужины мелких монстров и приступала к работе. На четвертый день объявился питомец Егора. Он выскочил, будто из пустоты. Хан был тяжело ранен. Его бок разорван, зверек еле двигался. Брис сначала хотела позвать лекарей, но передумала. Ведь хан не подпускал к себе никого, кроме Брис. Небольшие знания лекарского искусства у Бриса имелись, плюс у нее были лечебные артефакты. Девушка почистила рану зверька, стянула иглой и нитью шкуру. После этого использовала артефакт лечения. Запасы печени монстров имелись в доме, в шкафу с артефактом холода. Егор держал эти запасы специально для питомца – Во время лечения питомец вроде как отключился, но на второй день очнулся, начал фыркать и рычать. Брис ничего не могла понять. Девушка знала, что Егор разговаривает с питомцем, но мысленно. Точнее, питомец отвечает через телепатию. «Хан, ты можешь рассказать, что произошло?» произнесла вслух девушка, надеясь, что зверек заговорит с ней. Точнее, передаст свои мысли. Увы, этого не произошло. Хан продолжал фыркать, рычать, только не скакал по комнате, так как у него от ранения совсем не было сил. А главное, никакой передачи мыслей не происходило. Брис откровенно растерялась. На следующий день Брис в образе Марка Логинова пошла в госпиталь сдавать заряженные артефакты. Она с почтением обратилась к лекарям рода Соколовых, которые работали в отделении реабилитации и отращивания конечностей. Разговор состоялся с Луизой Зенгер. «А, Марк, там у входа приготовлены для тебя пустые артефакты», — встретила Луиза, слугу Соколова, когда он вошел в ординаторскую. «Добрый день, Луиза. От моего господина никаких вестей не было». А тон то артефакт связь забыл дома? спросила Брис. У него там забот хватает. В двух станциях эпидемия отравления, так что не меньше двух недель провозится, ответила Луиза. Брис не знала, как себя вести, но она чувствовала беспокойство. Пока Луиза принимала заряженные артефакты от слуги Соколова, появился второй лекарь Иван Журбин. Лекарь вошел в ординаторскую с обеспокоенным видом. «Что-то случилось? У тебя вид растерянный!» Обратилась Луиза к Журбину, правильно расценив его беспокойство. Брис продолжала стоять возле стола, где лежали пустые артефакты, собираясь сложить их в сумку, когда вошел Журбин. Иван посмотрел на слугу Соколова, кивнул приветственно. Сейчас был у мастера лекаря, наздавал ему списки пациентов, которых мы сможем принять на этой неделе, в том числе список, у которых кисти рук восстановлены. Ингельман подписал мне акт, надо будет отправить с почтой главе рода Николаю Петровичу, чтобы тот выставил счет имперской канцелярии. Журбин говорил как-то отстраненно. И, и что? «Тебя это напугало или обеспокоило?» – удивилась Луиза Зенгер. «Из станицы Кушум приехали казаки и просят направить к ним лекаря», – ответил Журбин. В этот момент у Бриз тревожно забилось сердце, но она продолжала складывать пустые артефакты в свою сумку. «Ну, что дальше?» – поторопила Луиза Ивана. «А дальше то, что...» егор тимофеевич туда уехал неделю назад но в станице он не появлялся в общем станичники случайно обнаружили во овраге что в лес полосе трупы лошадей и пятерых стражников сообразили что было нападение со стороны кочевников собрали казачки свою команду и бросились по следам переправились через реку урал а на той стороне смогли пройти только с десяток километров Наткнулись на небольшой отряд артар, который патрулирует в свою сторону. Вернулись. Станичный Атаман догадался отправить посыльного в отряд Моники Вульф, а сам к нам поехал. Получается, что Егор Тимофеевич пропал без вести. Надо связаться с главой нашего клана, сообщить Николаю Петровичу о случившемся. Сделал вывод Иван Журбин. Брис не стала больше дослушивать, чем закончится рассказ Журбина. Она выскочила за дверь и побежала в дом, который арендовал Егор после того, как они съехали из гостиницы. Мысли девушки метались. Мало того, что она плохо выполняет свой долг жизни, главное то, что она влюбилась в Егора. «Что делать? Куда бежать?» Брис попробовала спрашивать питомца Егора, но тот вновь фыркал и рычал. К тому же был слаб, не отправился после ранения. На ее счастье на следующий день появился Линрал. Полевой страж клана Лос внимательно выслушал Бриз, но пороть горячку не стал. «Бриз, успокойся. В гневе и панике ты не найдешь правильного решения. По следам идти нет смысла. Там не один раз прошли отряды Артар. А может, и табуны лошадей прогоняли, ну или стадо крупного рогатого скота». «Я не сомневаюсь, что следы затоптаны!» Начал рассуждать Лин. «Ты предлагаешь сидеть на попе ровно? Ничего не делать?» Возмутилась девушка. «Сейчас мы точно не найдем следов, тем более территория Дикой Степи хорошо взята под контроль орками. Как ты себе представляешь? Мы с тобой объявимся в ауле у Артар. Спросим, не проходили здесь пленные?» строго произнес Лин. После этих слов он посмотрел на питомца Егора, который лежал на кресле и явно слушал разговор двух дроу. Лин отвел взгляд от хана, посмотрев на Брис. — Брис, ты пробовала спрашивать о случившемся у зверька? — спросил Лин. — Сотню раз, он только фыркает и рычит, — недовольно ответила Брис. После ее слов зверек опять зафырчал и взрычал. «А как ты хотела, у него нет связи с тобой, потому ты его не понимаешь. Но я уверен, что он понимает прекрасно нас», – произнес Лин, внимательно разглядывая хана. При этих словах хан привстал и что-то прорычал, глядя на Дру, но сделал это как-то спокойно. «Я думаю, если кто и сможет разыскать Егора Соколова, то это будет его питомец. Сейчас он слаб, но как только оправится от раны, то пустится на поиски», — задумчиво сказал Лин. Ханна слова дроуза мурлыкал. Изменение настроения зверька не укрылось от девушки и стража. «А нам ты сообщить сможешь, когда найдешь своего хозяина?» — спросил Лин зверька. Хан вновь спокойно замурлыкал. Лин посмотрел на Брис, как бы давая понять, что способ найден. «Мы будем тебя ждать в этом доме, хорошо?» Вновь обратился Лин к зверьку. Хан резко рыкнул, давая понять, что так и будет. Брис и Лин переглянулись. Питомец Егора исчез на второй день после этого разговора. А для Брис потянулись дни ожидания.